На. Я хотела возмутиться, сказать Войну, что уж совсем меня учить не надо, не маленькая, разберусь. Потом вспомнила, что ему за пятьдесят и, пожелав удачной поездки и скорейшего возвращения, ушла к себе спать. Глава 7. Обед с владыкой. Утро выдалось суматошное. Подняли меня ни свет, ни заря, две служанки и в четыре руки долго шкрябали в ванне. Я сначала пыталась убедить, что смогу помыться сама, но быстро бросила это гиблое дело. Потом спа-процедуры для волос. Их мыли, мазали чем-то пахучим, снова мыли, снова мазали. Затем маникюр, педикюр, массаж, растирание пахучими маслами, от которых у меня отбило обоняние, И когда, наконец, спустя 3-3 часа мне принесли завтрак, я практически не понимала, что ем. Запахи были недоступны. Зато хоть желудок, уже начавший переваривать сам себя, несколько успокоился. Сытая я подобрела и начала получать удовольствие от процесса. И пусть массаж на полный желудок не делают, но совсем голодный он тоже не в радость». После всех приготовлений меня одели в обычное платье, в большую коробку, чтобы не помялось, уложили платье для приема, на которое мне даже взглянуть не довелось, и повели в специальный загон, заменяющий на минардине конюшни. На этом надо остановиться подробнее. Уже подходя к загону, я почувствовала неладное, вместо привычного земному уху лошадиного ржания Оттуда доносилось что-то похожее на рев не то медведя, не то другого хищника. Зайдя внутрь, я обомлела. В помещении стояло восемь больших клеток, в которых сидели тиранозавры. Я застыла, не в силах сделать шаг, глаза вошли в диссонанс с мозгом. То, что транслировалось зрением, отказывалось восприниматься от вежливого покашливания за спиной. Я чуть не завизжала. «Вы простите, пожалуйста, что напугал». Обратился ко мне капитан отряда сопровождения. Он же начальник охраны в доме Адальвейна. Но время поджимает. Надо выезжать. «На этих тварях?» Никогда раньше не замечала истеричных ноток в своем голосе. «Я на них не полезу. Вот к черту все. Пойду пешком». «Валерия, вам не придется ехать верхом». «Вы поедете в экипаже». «Вон он, в другом конце загона ждет», как маленькой объяснил мне Минар. «Хотя почему как? Он, судя по виду, постарше Вейна, а я, по местным меркам, весьма юная особа». На другом конце и правда ждал черный закрытый прямоугольный экипаж с уже запряженными в него динозаврами. «В нем и похоронят», — мелькнула паническая мысль. Мимо клеток с ящерами я шла, как актриса из фильма «Полосатый рейс», только без сосисок, шарахалась от каждого шороха. Приглядевшись, поняла, что тираннозавры не настоящие ростом метра три, зеленовато-коричневые, а вот челюсти впечатляли, любая акула позавидует. На запряженных в упряжку ящерах красовались намордники, как их только надели-то на этих чудовищ. И часто местные конюхи остаются без рук и других частей тела. Думать об этом не хотелось. Доверия мини-тираннозавры не вызывали. Нет, я люблю зверушек, но этих монстров воспринимать как ездовых лошадок, ну, очень сложно. Надо отдать должное ящерам. Ехали мы быстро и ровно. Никакого цокота копыт, только когтистые лапы скрежетали по булыжным мостовым. В экипаже я сидела в гордом одиночестве, забравшись с ногами на сиденье. До пола все равно не дотягивалась. В этом мире мне нужно привыкнуть к своей низкорослости. Сопровождение скакало верхом на таких же ящерах, только с седлом и взбруе. Я невольно поежилась. Действительно суровый мир. Поездка заняла совсем немного времени, так что полностью успокоиться от пережитого мне не удалось. Хорошо, что Иргелар с нами не поехал. Не пришлось демонстрировать ему свои слабости и страхи. Мы зашли в небольшой особняк, оказавшийся ателье, и сразу проследовали в один из залов. Там уже новые девушки переодели меня в потрясающей красоты голубое платье с серебристой вышивкой, накрасили, уложили, обули в туфли на высоком, но устойчивом каблуке, в цвет вышивки и надели украшения. Образ готов. «Вы великолепны!» — услышала я звучный мужской голос. «Разрешите представиться. Мастер Ашарон Гис, владелец ателье, а также создатель вашего платья. Поклонился мне пожилой минар с седыми волосами, в остальном — типичный представитель расы, высокий, смуглый, темноглазый». «Очень приятно. Мастер Гис». Улыбнулась я мужчине. Поскольку местный этикет мне был незнаком, решила не заморачиваться. Платье просто прекрасно. У меня никогда не было ничего подобного. «Обращайтесь ко мне, мастер Ашарон», ответили мне улыбкой. «Я очень польщен такой оценкой. Позвольте проводить вас в зеркальную комнату». Я вошла в комнату с зеркалами вместо стен, под руку с модельером, и восхищенно вздохнула. Хоть что-то действительно хорошее за сегодня. Я не врала, такого красивого платья у меня не было и быть не могло. Платье на выпускной в школе покупалось на порядок проще, не говоря уже про украшения, а больше торжественных случаев в моей жизни не происходило. Красавица, смотревшая из зеркал, несомненно, я, но какая-то другая, «Воздушная, нежная принцесса. Все-таки макияж творит чудеса». Я весело покружилась, платье немного приподнялось, обнажив щиколотки. «Я вижу, вам действительно понравилось», — улыбнулся мужчина. «Но больше так не делайте. Порядочные женщины не оголяют ноги». Мне вспомнилась реакция Вейна на мои шорты при нашем знакомстве. «А брюки ваши женщины не носят?» — полюбопытствовала я. «Носят, но не все, а определенных профессий. Маги, медики, женщины-воины, хотя их очень мало, но встречаются. Те, кому платья будут сильно мешать исполнять свой долг. Но брюки всегда длинные, заправленные в обувь, высокие ботинки или сапоги», — пояснил мастер. «Еще немного полюбовавшись на себя, я поблагодарила мастера Ашарона и, тепло распрощавшись с ним, пообещав обязательно заглянуть», как-нибудь и рассказать про свой мир, села обратно в гроб на колесах и поехала во дворец знакомиться с владыкой. Дворец находился на высоком холме, по которому спирально вверх шла мощеная красным камнем дорога. И чем ближе мы подъезжали, тем сильнее я нервничала. Теперь даже ящеры не казались такими страшными. Поводов для волнения нашлась масса. Этикета не знаю, Вдруг попаду в просаг и стану посмешищем или, того хуже, нечаянно оскорблю местного самодержца. Моя внешность, так отличающаяся от местных стандартов, опять же мое незнание мира. За столом ведь принято вести беседы. Смогу ли я поддержать разговор? А еще у меня куча недоброжелателей, которые сделают все, чтобы навредить мне, но это уже мелочи. В общем, когда карета остановилась, и дверка приглашающе распахнулась, мне хотелось сесть на тернозавра, плевать на их внешний вид и уехать куда-нибудь подальше. В этот самый момент, когда я уже представляла детали побега, например, как я с крыши экипажа прыгаю в седло ящера, так как землину никак не поднимусь, в карету просунулась голова иргилара с очень злым лицом. «Давайте быстрее, Валерия, мы опаздываем!» Было его приветствие после чего он схватил меня за руку и потащил в сторону дворца. «Вы проявляете ужасную беспечность. Мало того, что не подготовились должным образом заранее, заставили меня понервничать своей выходкой, так еще и умудрились опоздать к началу обеда с владыкой», продолжал отчитывать меня маг. «Я бы ответила, вот только длинное платье, новая, неразношенная обувь на каблуках, застревающих в кладке брусчатки, да и сам темп, который взвинтил маг, так что я уже начала тяжело дышать, как-то не давали такой возможности. Между тем, Иргелар продолжал тащить меня на буксире, попутно раскланиваясь и улыбаясь всем многочисленным знакомым. Я же, не поспевая за размашистым шагом высокого мужчины, почти бежала. Кисть ныла от жесткого захвата, а бесконечные коридоры все не кончались. Наконец, Наш забег закончился перед высокой резной дверью. Я чуть не впечаталась в мужскую спину, но все-таки успела притормозить. «Значит так», — повернулся ко мне Иргелар. «Я говорю, а ты улыбаешься и молча стоишь рядом. Никакой самодеятельности. Нам нужно произвести верное впечатление». «Конечно», — покорно согласилась я. «А зачем сейчас спорить? На месте разберемся». «Не зря говорят, что физические нагрузки – лучшее лекарство от стрессов. После пробежки я забыла про все свои страхи. Хотелось, конечно, надеяться, что прическа не испортилась. Ну да ничего, и так сойдет». Наглость Иргелара порядком разозлила, отодвинув на задний план другие эмоции. Так что, когда к нам вышел Минар в красивом черном костюме и пригласил зайти, я спокойно проследовала в зал за магом остановилась перед небольшим, к собственному удивлению, круглым столом, за которым сидело десять мужчин разных возрастов. Два кресла оставались свободны. «Добрый день, уважаемые члены Верховного Совета! Пока я разглядывала присутствующих, Иргилар взял инициативу в свои руки и пафосным голосом начал вещать. «Прошу прощения за наше опоздание и позвольте представить, Валерию Лисовскую, мага с пространственным даром, пришедшую к нам из далекого мира, чтобы служить на благо Минардина и дарстейна стать гарантом стабильности и безопасности нашего государства и предвестницей новой эры в пространственной магии переходов. Ничего себе заявка! Я ошарашенно вытаращилась на главу ордена, «Начало мне определенно не нравилось». «Она уже дала клятву», — спросил немолодой Минар. «Поскольку владыка моложе Вейна, я сразу отсеяла неподходящих по возрасту. На вид моложе Вейна были трое из присутствующих, только понять, кто из них кто, не получалось. Ничего, что могло бы выдавать владыку, я на них не узрела. Никакой тебе короны, скипетра, державы» или хотя бы самого простенького обруча на голове. «Да, Валерия дала клятву мне как наставнику и присягу как главе ордена». Не моргнув глазом, соврал Иридар. «Всему есть предел. Пора вмешаться и остановить творящееся безобразие». «Нет, я не давала ни клятв, ни присяг. Я готова поклясться магической клятвой только о своем возвращении» и присягнуть на верность владыке Дарстейна. Сразу высказав свою позицию, отрезала я. На Иргелара я не смотрела. Понятно, что он, мягко говоря, недоволен моим вмешательством, да еще и обвинением во лжи. Зато члены Верховного Совета начали активно перешептываться. «Так была клятва или нет?» повторил вопрос все тот же Минар. «Если да, мы просим продемонстрировать связь». Длинные пальцы сложились в замок, а пронзительный взгляд был устремлен на мага, который шумно дышал явно пытался найти выход из ситуации. Неужели он всерьез полагал, что я стану молча стоять и слушать, какую чушь он несет? «Иридар Иргилар, я вижу, вы не можете продемонстрировать связь, а потому прошу покинуть круглый зал. Мы поговорим с девушкой, без вас. Интересно даже» кто этот мужчина, что он может так общаться с главой ордена магов. Маг бросил на меня взгляд, который не предвещал ничего хорошего и, молча поклонившись, вышел. «Знаете, Валерия Лисовская, вы могли сейчас получить очень влиятельного покровителя, великолепного и опытнейшего наставника и просто заручиться поддержкой одного из сильнейших среди живущих магов, а вместо этого...» обзавелись очень опасным врагом. Не страшно? Мужчина, пока единственный говоривший, был серьезен, но я видела, как улыбка нет-нет, да срывается с его губ, а в уголках глаз собираются морщинки. Страшно? Я вспомнила слова Вейна. Он воспринимал мои страхи нормально, но я не позволю кому-либо распоряжаться собой и не буду молча стоять, когда решается моя судьба. Я видела, как по лицам мужчин пробежали улыбки, только непонятно, это они одобряют мою позицию или насмехаются над моей наивностью. Я вопросительно посмотрела на единственного собеседника. Почему же все остальные молчат? Где уже их владыка? Вы очень смелая девушка. Ваши слова вызывают уважение. Расскажите нам, зачем вы пришли в наш мир и с какой целью вы сейчас во дворце? Видимо, вопрос являлся очень серьезным. Во всяком случае, все улыбки быстро сошли с лиц государственных мужей. «Я пришла по приглашению Адальвейна и Рнавада. Мой мир построен не на магии, и магов у нас нет, поэтому мне было интересно взглянуть на Минардин. Надо было получше обсудить, что именно им сказал Вейн. Во дворец я пришла исключительно по приглашению владыки» правда, до сих пор не знаю, кто же он. Я обвела взглядом круглый стол, как и имени своего собеседника. Наглеть так наглеть. Простите, Валерия. Мужчина поднялся и приложил правую руку к сердцу. Меня зовут Рангор Ирмарол. Магический советник владыки, член Верховного Круга Ордена Магов. Что же касается владыки, неужели не Адальвейн, не Иридар, не дали вам никакого описания или хотя бы подсказки, как его узнать. Видимо, взрослые дяди развлекались за мой счет, и перешептывание со сдержанными смешками – лучшее тому доказательство. Адальвейн сказал лишь, что владыка моложе его, но это весьма расплывчатая характеристика. В остальном же короны я ни на ком не вижу». «Короны?» – мужчины переглянулись, но говорил по-прежнему один – «Что это такое?» «Это особое украшение на голове, как правило, в виде широкого обруча, символизирующая власть правителя», пояснила я. «Во всяком случае, в моем мире так». «Ну что ж, у нас несколько иначе», — решил объяснить Ир Морол. «Во всех странах по-разному, но в Дарстейне это парные браслеты, оковы власти» символ бремени и тяжести доли владыки. Да уж, знаем мы это бремя. кто то за него все всегда так цапаются. Но кого-то в браслетах я определенно видела. Я судорожно позабыв обо всем остальном, разглядывала руки мужчин, пока не уткнулась взглядом в браслет, выглядывающий из-под рукава обычной белой рубашки. Это была гладкая полоска светлого металла, по-моему, без каких-либо украшений но я не сомневалась, что это те самые оковы. Браслет приковывал взгляд, не зря же я его заметила и раньше, подсознательно отметив необычную вещь. От них будто веяло силой, а еще, несмотря на небольшой размер, они казались очень тяжелыми, как спортивные утяжелители. Каким-то непонятным даже для себя образом я мысленно потянулась к ним и почувствовала отклик. Сначала слабый, а потом, как сильная волна, едва не сбившая меня с ног. Я пошатнулась и резко отвела взгляд, прервав контакт. В глазах все поплыло, стены комнаты пришли в движение, и я поняла, что начинаю падать. Меня кто-то подхватил, похоже, все тот же магический советник. Но я смутно видела, как вокруг столпились и другие минары. «Принесите воды!» Резкий крик резанул по ушам, а потом мне подали стакан, придерживая, чтобы не выскользнул из рук. Вода самая обычная, а то я уже приготовилась получать новую порцию глюкозы, но от нее тоже стало легче. Вскоре я подняла взгляд и увидела встревоженное лицо Рангора, остальные стояли вокруг. И я поняла, что со всеми этими браслетами так и не посмотрела на самого Владыку, и в лицо я его по-прежнему не знаю. Эта мысль меня развеселила». «Вы чуть не потеряли сознание, а улыбаетесь». В голосе Рангора слышался упрек, но он явно успокоился, поняв, что мне ничего не угрожает. «Я просто так и не узнала, кто же здесь владыка. За нашим диалогом я как-то перестала воспринимать остальных присутствующих. Очень уж отвлеклась на браслеты». Но ну вы даете», — выдохнул магический советник и тоже улыбнулся. «И сейчас не сможете его найти». Я оглядела мужчин и, совершенно не веря своим же ощущениям, осознала, что хоть и не вижу браслеты, их присутствие четко ощущается на одном из минаров. Это был один из трех молодых мужчин, пожалуй, даже самый молодой из присутствующих, и правда привлекательный, с очень необычными янтарными, почти оранжевыми глазами. Я уже поняла что у большинства населения глаза темные, у магов светлые, голубые, серые, серо-зеленые. Интересно, что означает янтарный цвет? «Наверное, нет смысла дальше оттягивать наше знакомство», улыбнулся янтарноглазый глазый мужчина. «Я, владыка Виляаран, рад, что ты, Валерия, пришла в наш мир и имеешь намерение в нем остаться». Представлять остальных присутствующих не стану. Сейчас ты их не запомнишь, а со временем, надеюсь, со всеми познакомишься. И я очень рада познакомиться, владыка. Кланяться я все равно была не в состоянии, так что ограничилась улыбкой и легким кивком, от которого снова чуть закружилась голова. В таком случае присаживайся за стол в любое кресло. Мы ведь собирались пообедать» напомнил владыка. «А где место Адальвейна?» спросила я, пока мужчины еще не заняли свои места. «По левую руку от меня» улыбнулся глава Дорстейна. «И я буду очень счастлив, если ты сегодня займешь его место». Я не стала отказываться и села в кресло Вейна, почувствовав себя немного увереннее. Все-таки я сильно волновалась, пусть и старалась выглядеть свободно. За прошедшие дни Я очень привыкла к Вейну, и его присутствия сейчас ощутимо не хватало. А еще напрягала ситуация с главой Ордена Магов. Может, зря я так резко поступила, надо было подыграть, но сделанного не воротишь, и чувствую, за сегодняшнее унижение мага мне еще отольется. Пока стол накрывали, расставляли блюда и приборы, я рассматривала остальных членов Верховного Совета, и в их ответных взглядах отнюдь не всегда сквозила приязнь. Да уж, мне тут действительно не все рады, знать бы еще почему. Впрочем, политика – дело тонкое, и вот так, придя с улицы во дворец, мне в ней не разобраться. Да и желания разбираться, честно говоря, не имелось. Я здесь ради магии, и точка. Ну и еще немного ради Вейна, совсем чуть-чуть. Во время обеда на меня со всех сторон сыпались вопросы про мой мир. Поверить, что можно обходиться без магии, местным аборигенам было очень сложно. Впрочем, что-то они уже слышали от Адальвейна, поэтому уличать меня во лжи не собирались, и на том спасибо. Поделиться впечатлениями от Минардино я не смогла, так как видела очень мало. Правда, отметила, что не ожидала увидеть ездовых ящеров, описала наших лошадей, И получила заверение, что ящеры намного практичнее, сильнее, выносливее, а в бою им вообще цены нет. Еще бы, с такими челюстями и когтями, о том, что на этих чудовищах мне еще домой возвращаться, я старалась не задумываться. Так за разговорами и прошел обед. И когда блюда убрали, а скатерти свернули, я не сомневалась, настало время для клятвы и присяги. Валерия. Владыка серьезно смотрел на меня. «Если ты не изменила своего решения, то я готов принять твою клятву и присягу Дарстейну». «Я готова принести присягу, Владыка. Надеюсь, Вейн прав. Она не наложит на меня невыполнимых обязательств. Магическую клятву я могу дать лишь о том, что вернусь обратно в максимально короткий срок. Большего пока обещать не стану» и мне нужна магическая поддержка, пользоваться своей магией я еще не умею. Текст присяги сейчас принесут. Из позы владыки ушло напряжение, он действительно был во мне заинтересован. Что касается магической поддержки, то, думаю, в ней нет необходимости. Связь с оковами власти ты уже установила. Когда будешь давать присягу и клятву, просто сконцентрируйся на них, как ты уже делала. «Если что, я тебя подстрахую». Дальше на красивом подносе мне принесли бумагу, очень жесткую, ближе к тонкому картону, на которой был текст присяги. Она чем-то напоминала нашу воинскую. Впрочем, смысл любой присяги всегда сводится к верности государству. Рядом лежала красивая перьевая ручка. Обычно присяга приносится торжественно в тронном зале и стоя, но, боюсь как бы ты снова не начала терять сознание, так что лучше сиди, усмехнулся правитель. А присутствующих вполне достаточно, чтобы засвидетельствовать документ. Я взяла в руки текст, еще раз пробежалась по нему глазами и стала сосредотачиваться на оковах власти. Даже не видя сами браслеты, отклик я почувствовала мгновенно. В голове возник легкий шум. Я прикрыла глаза и выдохнула, и снова появилось ощущение набегающих волн. Они покачивали меня в своих объятиях, а пенные гребни легко ласкали тело. Боясь разрушить связь и это волшебное ощущение, я слегка прикрыла глаза, чтобы видеть только текст, и начала читать присягу. «Перед владыкой, несущим бремя оков власти и его подданными, я клянусь в верности Дорстейну и принимаю его срединных богов». Клянусь служить верой и правдой, соблюдать законы, уважать традиции и обычаи, быть примерным жителем и верным подданным с сего момента и до конца. Произнося присягу, я видела, как чернила в сказанных словах становились темнее и ярче. Взяв перьевую ручку, я написала свое полное имя, поставила подпись, а после и дату. Местное число – 12 день второго месяца – первого перехода 1685 года от открытия врат. «Поздравляю с приемом в Новый мир. Валерия». Владыка протянул мне бокал, наполненный темной жидкостью, и осторожно отпила. Оказалось, напиток похож на наш ликер, только менее крепкий. Допив содержимое бокала, я посмотрела на правителя дарстейна Мы оба знали, что это еще не все. Дальше шла Очередь магической клятвы. Следующий поднос был интереснее. Теперь передо мной лежали кинжал, белый пористый камень, похожий на окаменелую губку, и салфетка. Я нервно сглотнула. Резать себя совсем не хотелось, но, видимо, придется. «Не нервничай». Владыка положил мне руку на плечо. «Будешь нервничать, кровь пойдет хуже. Придется глубже и длиннее делать порез». Где именно надо наносить порез? Я старалась дышать глубже, но успокоиться не получалось. Это твой выбор, но крови должно быть достаточно, чтобы камень стал красным. Я посмотрела на камень размером с мой кулак. Да, парой капель из пальца тут не обойдешься. В фильмах часто показывают, как режут ладонь, но потом эта рука станет нерабочая, порез будет заживать долго и болезненно. Я аккуратно взяла кинжал и присмотрелась к лезвию. Даже на глаз видно, что его заточка не уступает скальпелю. Значит, хотя бы не так больно. Если кровь пойдет сильно, мне окажут первую помощь? Руки немного дрожали. Надо как-то успокоиться. Знала бы, выпила больше ликера. Сейчас как-то неудобно просить. На лицах стоявших вокруг меня мужчин заиграла улыбка. «Валерия». Минар сильнее сжал мое плечо. «Не переживай, тебе не дадут истечь кровью. Как только камень станет красным, тебе обработают рану, наложат повязку, все будет хорошо. А магические залечить никак нельзя. Я уже поняла, что нельзя, но не поинтересоваться не могла. Этот кинжал сам по себе очень сильный артефакт. Владыка Дорстейна оказался на редкость терпелив». Магические нанесенные раны практически не поддаются магическому заживлению, все зависит от твоего уровня магии. Я считаю, что он достаточно высок, чтобы ускорить заживление, но опять же, глубина и длина пореза имеют значение. Аккуратно положив кинжал на поднос, я начала закатывать рукав на левой руке. Надо значит надо, перед смертью не надышишься, я снова уже увереннее взяла кинжал в руку и приложила лезвие к запястью. «Начни от локтя вниз», посоветовал владыка. Не отрывая взгляд от руки, я переставила кинжал и не сильно надавила. На остырье кинжал был тонкий, почти стилет, и легко продавил кожу. Капля крови, выступившая почти мгновенно, поползла вниз. Я положила пальцы на камень, почувствовав, Насколько он теплый, почти горячий, как и кровь. Волнение постепенно ушло, и, мне кажется, не без помощи кого-то из присутствующих, возможно, и самого владыки. Взамен на меня накатило странное спокойствие, какое-то отрешенное состояние. Я повела кинжал вниз, рассекая кожу. Боли почти не чувствовалось, а кровь начала струиться тоненькой змейкой». Шли минуты, от потери крови конечность начинала неметь, когда я заметила, что камень становится розовым, а потом начинает олеть. В момент, когда камень сделался красным, владыка, все время простоявший позади меня, отдернул мою руку. Я покачнулась на стуле, перед глазами летали мушки, сильные руки аккуратно обнимали меня за плечи, не давая упасть. Кто-то взял мою руку и провел по порезу влажной тряпкой. А потом я чуть не подскочила. Порез щипало и жгло, будто мне на рану вылили уксус. Боковым зрением я заметила браслет, немного выступающий из-под рукава. Владыка все еще держал меня за плечи, не давая встать. Тем временем кровь остановилась. Вот уж точно. Прижгли так прижгли. И плотная ткань, похожая на наш эластичный бинт, Легла к краю раны. Не прошло и минуты, как все предплечье было туго перебинтовано. Только после этого я смогла нормально дышать. А теперь, клятва, подсказали мне. Клянусь вернуться в Дарстейн после того, как улажу все свои дела на земле, но не позднее месяца по местному времени. Глядя на камень, произнесла я. Камень легонько вспыхнул, и стал темно-бордовым. «Когда ты выполнишь свою клятву, он вновь станет белым. Владыка только сейчас убрал руки с моих плеч, будто боялся, что я встану и убегу. А что будет, если я не смогу сдержать клятву?» Задала я очень своевременный вопрос. «Ты умрешь». Просто ответили мне. «Но ведь ты ее выполнишь, не так ли?» «Конечно, выполню, будто у меня есть выбор». Все молча наблюдали, как поднос с набором для клятвы унесли. Судя по уверенным жестам мужчины, ответственным за камень был не простой слуга, а кто-то из местной службы безопасности. «Валерия, если хочешь, можешь прогуляться по дворцу и прилегающему саду, а потом остаться на ужин», — любезно предложил мне владыка. «Нет», — не задумываясь, ответила я, только потом поняв, как невежливо поступила. «Простите, владыка», — Но сегодняшний день получился очень насыщенным, поэтому я хочу поехать домой. «Хорошо, я все понимаю», — улыбнулся мужчина. «Я провожу тебя до открытой части дворца». Приняв любезно поданную владыкой руку, я вышла из зала, вслед за нами вышли и остальные члены совета. На этот раз мы шли медленно, и у меня имелась возможность рассмотреть внутреннее убранство. Только почему-то, Особого восхищения оно у меня не вызывало. Возможно, из-за того, что земные дворцы были не хуже, а может, просто не было сил. После всего пережитого ноги заплетались, и так понравившиеся мне туфли на каблуках совсем не радовали. Шла я на автомате, и, кажется, даже приведи меня на гильотину, не нашла бы сил сопротивляться. В одной из комнат мы распрощались с владыкой, я честно старалась быть вежливой, и улыбаться. Дальше меня взял под руку Рангор Ирмарол и повел к выходу. Дорога казалась живым коридором из пестрящих нарядами минаров. Видимо, новость о моем появлении во дворце стала настоящей сенсацией, и поглазеть пришли все, кому не лень, и кому лень, тоже подтянулись. Я собрала остатки сил и пыталась идти уверенно, с гордо поднятой головой. Магический советник, в отличие от Иридара, не обращал ни на кого внимания, глядя исключительно вперед. При виде нас все расступались и замирали, а позади стоял гул, роя активно перешептывающихся придворных. Выйдя на крыльцо дворца, я готова была упасть от напряжения,